Глава двадцать Но, как назло, место выбрало неудачное. У большого дерева не росло кустов, а его ветви были высоко. «Я ждал этого вопроса принцесса Агата», — медленно произнес черноглазый. «Почему все в этом лесу знают мое имя? Чем успела так прославиться? Вы, случайно, не колдун?» «Умная девочка!» Криво ухмыльнулся он и сделал шаг вперед. — Не девочка, а девушка. И раз уж на то пошло, ваше высочество! Я тянула время, надеясь найти то, чем можно защищаться. — Раз уж на то пошло, я старше тебя, и для меня ты девочка! — передразнил он. Просто молодо сохранился, потому что провел довольно долгое время заточенным. И все из-за одного нахала и нескольких дурней фей. Я замерла, обдумывая информацию. Знакомая история, причем слышала ее совсем недавно. Все же представьтесь. «Не бойся, не трону!» Вместо ответа усмехнулся он. «Разве я выглядела испуганной? Да, я его опасалась и думала над побегом или защитой, но чувства страха не было. Понятно, из-за чего. Точно же, пока волшебство феи действует, Я неуязвима для магии и сильнее обычного человека. Значит, я спокойно могу с ним поговорить и в любой момент уйти. Я и не боюсь. Отвечайте, что вы хотели? Я не питала иллюзий. Как и я Яспису, этому колдуну тоже от меня что-то надо. Сделка! Он замолчал, ожидая моей реакции, но ее не последовало. Помоги мне вернуть мои яйца! а вот это уже меня просто обескуражило. Сумасшедший! Надо бежать от него! Что я и сделала, развернувшись и пустившись подальше от колдуна. «Погоди, дослушай да же!» — донеслось вслед. «Я могу заморозить колдовство Розы, и ты не умрешь!» Я остановилась. Надо как минимум выслушать. Вдруг он не такой уж и сумасшедший. «Объяснись, колдун!» но нормально, так, чтобы я поняла», — строго сказала я. «Обсидиан. Я могу, так сказать, заморозить это волшебство. Ничего не изменится хоть двести, хоть триста лет. Чувства не вернутся с прежней силой, но и не угаснут. Ты останешься жива, пока сила моего заклинания не иссякнет». Заманчивое предложение. «Тогда я не влюблюсь еще сильнее в Берила и при этом выживу». Практически исполню свое изначальное желание — не любить. Останусь неуязвимой для ножа и магии, но от рек и озер придется держаться подальше. — Ты поняла меня, девочка, вижу это. Сможешь жить и никогда не признаваться ему. — Этот твой генерал якшается с ясписом. Имя нашего колдуна обсидиан словно выплюнул, как что-то противное. — Он не достоин тебя. «Интересное предложение», — осторожно начала я. «Но что за яйца? Куриные?» «Феникса». Повисла пауза. «Так это были ваши яйца?» — начала понимать я. «Да, именно я их добыл и спрятал. Они нужны для обряда, как усилители, накопившие магию. Еще немного, и будет поздно». «Что за обряд?» — с подозрением спросила я. Обсидиан почему-то отвел взгляд и... смутился. «Не могу сказать. Но обряд касается только меня. Никто не пострадает». «Я могу вам верить?» «Конечно. Я добрый, словно фея». Колдун наигранно захлопал своими белыми ресницами. Он стал выглядеть еще подозрительней. «Честно. Тогда с феями у нас возникло недопонимание». Обычно я никого не трогаю, сижу в доме или наблюдаю за моим цветочком. Хм, неважно. Так за что же вы оказались в дереве? Яспис, дрянной мальчишка. Старшим надо уступать. У меня была причина тянуть энергию духов леса. Чтобы не вредить им, пришлось взять немного у фей и у Ясписа. А он решил отомстить. Изощренно отомстить. Заточил меня, украл мои вещи, мои яйца Феникса. «Еще и танцевал с моей феей!» «Яспис? С кем?» Я опять перестала его понимать. Все же этот колдун был, похож не в себе. Неудивительно, если он несколько лет провел в заточении. «Ты не видела. Влюбленные смотрят только друг на друга и не замечают остальное». Его взгляд на миг затуманился, словно он погрузился в воспоминания. «Так каков твой ответ, девочка?» Я задумалась. Кажется, этот колдун странный, но неплохой. Если быть искренней, я не хочу возвращаться в замок, не хочу распутывать клубок своих сложных чувств. Иногда нужно время, чтобы решиться. Понимаю, девочка. Тогда я помогу тебе с волшебством феи и с жильем на первое время. Взамен ты вернешь яйца и будешь на моей стороне, если яспис вздумает их украсть. Ему плевать на эти яйца. Я махнула рукой. В облике ежа яспис беспокоила только еда и возможность побега. А когда он стал собой, о яйцах феникса даже не заикнулся. Обсидиан возразил. «Возможно, но ради той рыжей дурочки он может попытаться отнять их». Я все еще не совсем понимала этого человека, точнее, колдуна. Но что важнее, он мог дать то, что мне нужно». Пусть не избавление от любви, но приглушение всех чувств, и ее в том числе. Я стала рассудительней и не совершаю ошибок из-за эмоций. Почти. «Так ты согласна?» Обсидиан неотрывно смотрел на меня своими черными глазами. «Да», — выдохнула я, — «только...» Я вернулась к месту привала, как ни в чем не бывало. На вертеле жарилась куропатка или что-то похожее. Ко мне тут же бросилась карминита. «Моя принцесса! Мы так волновались! Берил и яспись до сих пор вас ищут!» «Все в порядке», — выдавила я улыбку. «А в какой сумке наши яйца Феникса?» «В той!» Она небрежно и, не задумываясь, показала на нужную сумку. Я почувствовала укол совести из-за того, что собиралась сделать. «Почему вы ушли, принцесса? Кстати, неужели вы до сих пор не верите в то, что Берилу вы не безразличны? Он танцевал только с вами, смотрел только на вас. Думаю, надо вам еще немного сблизиться, и тогда...» «Карменито, хватит!» «Он дал понять, что я ему не нужна», — ровным голосом сказала я. Хотя в душе все еще чувствовала отголоски обиды и досады от слов Берила. «Не может быть!» — упрямилась она. Когда? Я спокойно достала все три яйца и повернулась к ней. Обсидиан настоял, чтобы я шла одна. Так что оставалось только сказать кое-что перед уходом. Карменита, найди способ сказать королевской семье, что у меня все хорошо и какое-то время я не вернусь. Обратись за помощью к Берилу или Яспису. Прости, и больше думай о себе. Вы о чем, Ваше Высочество? — Я не вернусь в замок, — прижала я к себе замотанные в тряпку яйца. — Но все хорошо. Не волнуйся и достучитесь вместе до моих родителей. Вот моя просьба. После этих слов подул сильный ветер, взметнул юбки, приподнял тяжелые волосы. Как в ту ночь, когда меня похитил Яспис, тело оторвалось от земли, и я полетела. — Агата! — с высоты я успела увидеть Берила. Он бросился ко мне, хотя это было бессмысленно. Он явно не успевал. «Я вернусь!» Он не услышит, но мне захотелось это сказать. В следующий миг густая листва скрыла их маленькие фигуры.